Глава 8. Из книги Андрея Тихонова «На Калужский Большак». 26 декабря 1941 года. Поселок Недельное. Рано утром 26 декабря, после трех дней бездействия, взвод Старцева вытащили из резерва и направили к остальным силам батальона, который прикрывал подходы к Недельному северу на передовое охранение со стороны поселка Дурной Клин. Настроение витало тревожное. Чем дольше затишье, тем больше опасения, что враг вот-вот перейдет в контратаку. Вдобавок, как донесла накануне разведка, немцы уже накапливали силы на подступах. Забрали снаряжение котелки, взвалили на плечи вещмешки и пошли с к остальным силам батальона, попрощавшись с автоматчиками у церкви. На переходе от чего-то приуныл Пантелеев. Не балагурил, не подкалывал бойцов, даже когда острая словечка так и просилась на язык. Молчала Игнатюк, Молчали остальные. Селиванову казалось странным такое поведение, но желанная ему тишина была редким гостем во взводе, поэтому он тоже молчал. Миновали подготовленный оборонительный рубеж, где уже окопали пушки и минометы, расставили пулеметные точки. Дальше — передовое охранение. Погода стояла тихо ясно Хрустел притоптанный снег под сапогами, каркали на крышах вороны. Наверное, эта тишина и напрягала бойцов, усиливая чувство тревоги и неизвестности перед неизбежной контратакой немцев. Селиванов редко начинал разговор, но сейчас ему, так любящему тишину, хотелось хоть как-то подбодрить ребят. Никакие слова не шли на ум. «Так тихо», — сказал он первое, что пришло в голову. «Это потому, что немцев пока нет», — хмуро улыбнулся ему Пантелеев. «Думаешь, скоро?» «Да пес их знает». Не зря же нас на передний край теперь отправляют. Наверное, скоро. Разговор не клеился. Дойдя до позиции возле крайней избы, увидели, что бойцы батальона уже поставили у дороги полковую пушку, завалили все, что можно, мешками, оборудовали огневые точки. Вдалеке дорога уходила в лес. Оттуда можно было ждать чего угодно. Располагаемся, — бросил бойцам старцев. Тут и будем торчать. Взвод устроился посреди развалин избы. В разбитом окне установили пулемет. Через двор со снесенным забором отлично простреливалась дорога и окрестные поля. Только расположившись на позициях, сделав все, что должно, разведя костер и перекусив, бойцы взвода Старцева выдохнули и вернулись к прежнему расположению духа. Вернулся сержант Громов, притаранил с собой немецкую гармонь, попросил Максимова сыграть и что-нибудь спеть. Максимов славился у взвода хорошим голосом. Тот взял гармонь нехотя, не сразу к ней приноровился, Но потом под просящими взглядами бойцов уселся поудобнее, вдарил пальцами по кнопкам и затянул песню. Запел свою любимую, красноармейскую. «О военной дороге шел в борьбе и тревоги боевой восемнадцатый год. Были сборы недолги от Кубани до Волги, мы коней поднимали в поход». Среди зноя и пыли мы с Будённым ходили, На рысях на большие дела, По курганам горбатым, по речным перекатам Наша звонкая слава прошла. Подтянулись к костру бойцы остальных отделений, Сели слушать, кто-то подпевал сначала нестройно и робко, А потом раздухарились, заулыбались и подхватили дальше гулким хором, На дону и в замостье тлеют белые кости, Над костями шумят ветерки. Помнят псы-атаманы, помнят польские паны, Красноармейские наши клинки. Если в край наш спокойный хлынут новые войны Проливным пулеметным дождем. И звонко грянули последними ударными строками на всю улицу. «По дорогам знакомым за любимым наркомом мы коней боевых поведем!» Стало хорошо, горячо и бодро, и не было уже никакой тревожной тишины, неловкости, подспудного страха, в котором никто не хотел друг другу признаться. «Еще давай!» — подначивал Игнатюк, повеселевший, разгоряченный. «Славно ты поешь, друг! Забери-ка с собой эту гармонию, а! Споем еще!» И здесь споем, и в Калуге еще споем, и в Минске, и в Киеве. В Берлине споем, да так, что черти в аду оглохнут. Можно еще, — сказал Максимов. Моряки тут есть, моряков тут нет. Ай, ладно, кавалеристов тоже не было. Он явно вошел во вкус, осмотрел собравшихся у костра, снова развернул гармонь и запел морскую песню о лейтенанте. — Лейтенант молодой и красивый, край родной на заре покидал. И вдруг гулко свистнув в воздухе, что-то грохнуло совсем рядом. Оглушило, ослепило, подняло столб снега и красной кирпичной пыли. «Твою мать!» — взревел старцев. «К бою!» Спотыкаясь, сталкиваясь друг с другом, задыхаясь в пыли, похватали винтовки из пирамиды. «Занять позицию!» — заорал Громов. Все пришло в движение. Бойцы, пригнувшись, застегивали на подбородках каски, заряжали винтовки, занимали укрытие. Первый снаряд никого не убил, но оглушило бойца из третьего батальона. Тот сидел, привалившись к кирпичной стене и держался за каску. Его привели в чувство, похлопали по щекам, указали на позицию. Снова ударило. Совсем рядом, очень громко, и у Селиванова заложило уши. Он залег в снегу за кирпичными развалинами, выставил винтовку, присмотрелся к дороге. Он не сразу смог сфокусировать взгляд, а потом увидел, как со стороны леса ползет, ломая деревья тяжелая черная лавина. Из леса выезжали танки. 25 сентября 1993 года. Закрытое административно-территориальное образование Покров-17, Калужская область. «Я не знаю, что с ним делать». Катасонов в растерянности стоял перед телом Харона Семеновича, лежащим на металлической кушетке. В морге веяло холодом. Рядом стоял Доценко, старательно отводя взгляд от трупа. «А вы узнаете». — сухо ответил полковник. — Вы держали его тут в заперти несколько месяцев, когда он еще был жив, но ничего не сделали. — Почему? — Искали, что в нем не так, — ответил вместо Катасонова доценко Искали, да и не нашли ничего. Ничего в его крови не было особенного, понимаете? Вообще ничего. Кровь как кровь, самая обыкновенная. Что, думаете, нам тут делать совсем нечего? Мы ее и больным вливали, и что угодно пытались. Ничего не получилось. «У вас был человек, не поддавшийся болезни», — повысил голос полковник. «Так вот, друзья мои хорошие, либо вы за две недели досконально изучаете его тело и находите способ, либо я разгоню остатки вашего института ко всем чертям, будете на помойках бомжевать, как те, что разбежались». «У нас осталось мало людей», — тихо сказал Катасонов. «А мне насрать. Делайте все, что можете». Катасонов взглянул на руку полковника, потом прямо в его глаза и сказал еще тише обыкновенного. «Я правильно понимаю, что вы тоже...» Полковник резко перебил его. «Если об этом кто-то узнает, я пристрелю вас!» Катасонов послушно кивнул. «Я не знал, что сказать им, да и нечего было говорить. Я старался не смотреть на тело. От его вида тошнило еще сильнее, чем обычно». «Вы хорошо поняли меня?» спросил полковник. «Я понял, что нам нужно сделать...» «Невозможное», — угрюмо ответил Катасонов. «Вот и сделайте!» Затем он повернулся ко мне и кивком показал на выход. «Пойдем», — сказал он мне, — «в отделение поедем». «Зачем?» — спросил я. Полковник снова посмотрел на Катасонова и Доценко, затем на тело старика с паучьими лапками, потом зачем-то на белый потолок морга, а потом снова на меня и коротко ответил. «Бухать!» Проповедь старика Расшифровка радиоэфира от 25 сентября 1993 года Привет, печальные жители Покрова-17! Я старик, и это моя проповедь для вас. Скоро что-то произойдет, не знаю что, но знаю, что это закончит историю Покрова-17. Я чувствую это, я всегда чувствую такие вещи. Я не пытаюсь запугать вас или произвести впечатление дешевыми пророческими понтами. Я не Нострадамус и не Кашпировский. Я не умею заряжать воду через телевизор. Представьте себе, до сорока лет дожил, а так и не научился. Но я чувствую, что история Покрова-17 скоро закончится. Как именно кончится это? Хорошо или плохо для нас? Вырвемся ли мы на свободу? Или, может, на нас сбросят ядерную бомбу, чтобы не мучились? Я не знаю. Все зыбко, тяжело и непонятно. Сумасшедшее, злое, святое наше время. Никуда мы от него не денемся». «Надо быть такими же, как и оно. Сумасшедшими, злыми, святыми. Вот он, наш выход, наш прорыв. Встать рядом со временем, поднять голову, выпрямить спину, шагнуть в наше дерзкое будущее тяжелым, отчаянным строем. Вы такие. Вы сможете. Вы сильнее, чем думаете о себе. Приходите на железнодорожную станцию. Еды и оружия по-прежнему хватит на всех». Пока не случилось ужасное и непоправимое, мы должны совершить прорыв. Это был я, старик. 25 сентября 1993 года. Закрытое административно-территориальное образование Покров-17, Калужская область. И вот я опять в этом темном кабинете с заколоченными окнами, тускло освещенным лампочкой без плафона, и снова за спиной полковника висит на стене портрет Дзержинского. А рядом глянцевый календарь за 1990 год с рыжеволосой, голой женщиной, криво приклеенной канцелярскими кнопками. Я сидел за столом на том же самом стуле, только меня больше не хотели пристрелить и не душили пакетом. Полковник достал из стола два шприца уголька, сделали себе инъекции, стало чуть получше. «Я вообще редко пью», — сказал я, опасливо оглядываясь. Все же это место по-прежнему пугало. Впрочем, видимо, из-за воспоминаний. Здесь я набрался не самых приятных впечатлений. «Молодец», — сказал полковник, копаясь под столом. «Пьянство зло. Но и мы тут не особо добрые». Он выставил на стол пол бутылку водки, за ней еще одну, а потом еще. Поставил три граненых стакана, дыхнул в стекло, протер пальцем. «Откуда у вас тут водка?» — поинтересовался я. «Солдаты на кордоне таки знают толк в коммерции», — ухмыльнулся полковник. «Мы делимся с ними провизией, которую привозят с большой земли». Они нам водку достают. Что ж, не люди, что ли? А почему стакана три? А сейчас третий придёт. Закуску принесёт. И сразу раздался стук в дверь. Заходи, можно не стучать. Лениво пробормотал Каменев, открывая первую бутылку. В кабинет зашёл высокий парень в сером пятнистом камуфляже. Он был без маски. Светловолосый, остроносый, с квадратными скулами. В руках он нёс трёхлитровую банку с солёными огурцами. «Как просил товарищ полковник», — сказал он и поставил банку на стол. Я узнал его голос и содрогнулся от воспоминаний. «Это ты душил меня пакетом», — сказал я. Парень пожал плечами, подвинул стул, уселся рядом со мной. «Служба?» Заметив, как я смотрю на него, он широко улыбнулся и добавил. «Извини уж». «Да», — пробормотал полковник, задумавшийся своем. «Приходится делать херовые вещи. Да, Серега?» «Серега. Точно, он звал его именно так. Помню. Как тут забыть?» Серёга коротко кивнул и снова пожал плечами, глядя на меня. Полковник без лишних слов налил каждому по полному стакану и сразу схватил свой. «За свет!» — угрюмо сказал он. «За свет!» — сказал Серёга. «За свет!» — повторил я. И выпили. Водка обожгла язык и провалилась горьким льдом внутро. Я сморщился, нашарил в банке огурец и закусил. «Как-то задержали мародёра?» — сказал Серёга, вытирая губы после водки. Хлипкий мужичонка, лет сорок. Повели в отделение, идти было десять минут. Ведём его, а потом бац! И сирены визжат. Пришлось остановиться, переждать темноту. А когда всё закончилось, смотрим. Его нет нигде. Сбежал падла. И главное как? Не видно ж ни хрена Стали искать, как сквозь землю ушёл, нигде нету. Ладно, чёрт бы с ним. Нашли на следующее утро. Он, оказывается, повесился прямо во дворе отделения. На дереве, прикинь. Сбежал от нас. чтоб повеситься у нас под носом». А «Когда сняли из верёвки, у него на руке здоровенный укус был», продолжил полковник. «Старый уже. Дня три, наверное. Кровь засохла, волдыри по коже пошли. Ширлики покусали. Вот и решил, что лучше сдохнуть». «В чём-то понимаю его», — угрюмо ответил я, глядя в стакан, где ещё оставалась водка. «Но давайте ещё», — сказал полковник и поднял стакан. «Выпили». «Слушай», — сказал я полковнику, осмелев. «А что там со второй частью уговора?» «Уговора?» — переспросил тот. «Ты хотел, чтобы я помог тебе найти капитана. Как мы это сделаем а Каменев махнул рукой, поморщился и долил всем водки. «Честно?» — продолжил он. «Насрать уже! Лишь бы эти в институте совсем разобрались. Потому что если не получится, то к чертям собачьим все это. Я бы сбросил на весь этот город здоровенную атомную бомбу, и пусть все горит!» Он снова поднял стакан. «Давайте за тех, кого с нами нет». Серега коротко кивнул. «За Зверобоя, за лёху за Никиту, за Антонова. Ну и за Игоря». При упоминании Игоря оба покосились на меня. «Это майор Денисов», — сухо сказал полковник. «Ладно, с Богом». Я выпил за человека, которого убил. Вкус водки не чувствовался. Спирт ударил в голову, смягчил тяжелые мысли, развязал язык. «Мне очень жаль», — сказал я. Я не хотел убивать его. Вы же сами знаете, это был не совсем я. Его убили моими руками. Да насрать уже, — ответил мрачно Каменев. Выпьем еще. Выпили еще. Слушай, Серег, а сыграй нам, — сказал Каменев, опустошив стакан. Говно вопрос, — улыбнулся Серега. Гитара-то здесь? Обижаешь. Каменев встал из-за стола, пьяно пошатнулся, усмехнулся, подошел к шкафу и вытащил из него гитару. Вручил Сереге. «Настроить только надо», — пробормотал он. Серёга начал крутить колки, дёргая струны и вслушиваясь в звуки. «А что сыграть-то?» — спросил он, настроив гитару. «Что-нибудь? Не знаю. Военное». Каменев, видно, уже захмелел. В моей голове тоже стало туманно и весело. «Венский вальс!» — крикнул вдруг Серёга и ударил по струнам. И заиграл старую советскую песню, одну из моих любимых, про весну сорок пятого года, про Синий Дунай, про русского солдата, играющего в вальс на площади Вены Спасённой. «Весна сорок пятого года, как ждал тебя синий Дунай!» — запел Серёга под вальсовый перебор гитары. Люблю эту песню. «Народам Европы свободу принёс жаркий солнечный май!» — продолжал Серёга. Вдруг полковник Каменев вскочил из-за стола. Двумя неловкими шагами обошёл его, схватил меня за руку и поднял со стула. Я пошатнулся, но устоял. Полковник лихо ухватил меня под левое плечо, а правую руку крепко сжал в кисти. «Умеешь?» — проговорил он хмельным голосом. От него пахло спиртом. «Что?» — не понял я. «Танцевать, писатель. Вальс». «А немного». «Вообще я не умел танцевать. У меня получалось только с пьяну, впрочем...» «Ах, да. На площади Вены спасенной собрался народ старый лад пел Серега. И полковник затащил меня в вальс, увлёк в танцы, закружился со мной по кабинету. Я споткнулся, потом выровнял шаг и вошёл в ритм. Неожиданно. Сначала мы медленно и чётко шли в квадрате, стараясь словить ритм Серёгиной гитары, а потом начался припев. «Помнят Вена, помнят Альпы и Дунай». И мы закружились в вихре вальса, резко, быстро, пьяно, неловко, наступая друг другу на ноги и заваливаясь на бок. «Охренеть! Дожили! Танцую с мужиком!» Впрочем, полковник действительно неплохо танцевал. «Вихревенцев в русском вальсе сквозь года!» — пел Серега. «Помнит сердце, не забудет никогда!» Прокричали мы хором, кружась в вальсе по кабинету. И мы танцевали в пьяном угаре, забыв обо всем, что происходит вокруг. И не было черноты, не было ширликов, не было старика с паучьими лапками. И этих мертвых святых, и старика, и прорыва, и всего этого мрачного дерьма Был только вальс и какое-то непонятное, новое для меня безумие в этом затхлом кабинете А парень с улыбкой счастливой гармонь свою к сердцу прижал Как будто он волжские видел разливы, как будто Россию обнял Помнит Вена, помнит Альпы и Дунай Мы наткнулись на стол Запнулись, а ноги друг друга и свалились, сметая со стола папку с бумагами. Кое-как поднялись, отряхнулись. Дышать после этого вальса оказалось трудно. Не подростки уже. Полковник рухнул без сил на стул, сразу налил еще водки всем троим. Серега, увидев наше моральное падение, перестал играть и схватил стакан. «Фуф!» — полковник пытался отдышаться, но не мог. «Хорошо танцуешь!» «Ага!» — ответил я. «Так, стоп!» «Это я только что танцевал вальс с мужиком?» «Ладно, хорошо, постараюсь не вспоминать об этом». «Хороший ты мужик, писатель», — сказал Каменев, хватаясь за стакан. «И ты хороший», — сказал я, делая то же самое. «Снова выпили». «Ты не думай». «Я не это», — продолжил он, не зная, что сказать дальше. «И не думаю», — ответил я. «Хорошую ты песню успел Серёга», — сказал Каменев. «Слушай, писатель, а вот книга твоя». Он замолчал и пьяно задумался, глядя в пустой стакан. «Я взял бутылку и разлил всем водку». «Да», — сказал полковник, будто очнувшись. «Я не буду спрашивать, откуда ты знаешь про мертвых святых». Я не знал, что ответить. «Мертвые святые во сне красноармейца Селиванова. Откуда это в моей книге?» Я попытался вспомнить, когда и в каких обстоятельствах написал этот фрагмент, но голова не соображала. «Не знаю», — сказал я. Полковник бестостно опрокинул стакан. Мы с Серегой последовали его примеру. Туман в голове. Господи, какой сладкий пьяный туман. Как же этого здесь не хватало. Ну, хрен с ними, — продолжил полковник. А вот твой Селиванов. Он выживет? Я просто книгу не дочитал. Красноармеец Селиванов. Помню, как придумывал его. Этого юношу из интеллигентной ленинградской семьи, попавшего на войну. У него дома в голодном осажденном городе добрые родители и пес Альберт. И он пишет стихи в блокноте, стесняясь показывать их однополчанам. Молчит, мало шутит. Не то, что Балагур Игнатюк его друг Пантелеев. «Извини», — сказал я, — «он погибнет в бою за недельное. Его отделение спрячется от обстрела в разрушенном храме, и их расстреляет штурмовой отряд немцев. Погибнут все». «Ну вот что ж так», — грустно сказал полковник. «Мне нравится твой Селиванов. Что-то в нем живое». Хотя и понятно, что не было его никогда. Полковник загрустил, непослушной рукой взял бутылку. Водка в ней кончилась. «Твою мать!» — сказал он и открыл вторую. Разлил по стаканам. «А может, перепишешь книгу?» — сказал он. «Пусть Селиванов твой выживет, а?» Я не понимал. Впрочем, мне вообще трудно было что-то понимать. Пьяная голова, пьяная мать ее голова! Не понял. «Переписать?» «Но ведь книга уже вышла давно». «Не знаю», — отрезал полковник. «Второе издание или как у вас там? Пусть выживет, а? Пусть! Ты же писатель, ты творец, ты можешь. Пусть он еще и Берлин возьмет. Пусть на гармонии играет у развалин Рейхстага. Пусть едет домой из Берлина. Пусть к семье вернется, к своему псу Альберту. Пусть живет еще свою долгую счастливую жизнь. Пусть будет живой. Пожалуйста, а? Пусть переживет все вот это». «Срань всю эту нашу, безбожную, этот наш стыд и срам! Все это жалкое, бессовестное время! Стыдно, твою же мать, как же стыдно! Как представлю, что они смотрят нам в глаза!» И снова выпил. Я взглянул на Серегу, он был пьянее всех. Глаза его помутнели, он раскачивался на стуле и смотрел на нас отупевшим взглядом с ангельской улыбкой. «Кажется, он уже не здесь». Полуголая женщина с календаря на стене смотрела на нас и призывно улыбалась белыми зубами. «Блин, бардак устроили», — сказал полковник и нагнулся за листами бумаги, которые мы опрокинули на пол в танце. Поднял несколько листов, стал рассматривать их помутневшими глазами. Вдруг, глядя на один из листов, замер и широко раскрыл глаза. Стал беззвучно шептать что-то губами, быстро пробегая зрачками по тексту. «Что-то не так?» — спросил я. Полковник не ответил, он читал документ. «Быть не может», — сказал он нашалевшим голосом. А потом взглянул на меня. Мы смотрели друг другу в глаза и молчали. «Что такое?» — нетерпеливо спросил я. Даже Серега, кажется, очнулся и наблюдал за полковником непонимающим взглядом. Каменев снова перечитал документ. Он читал его снова и снова, не веря в то, что видит. Схватился рукой за щеку, замотал головой, будто пытался прогнать дикое наваждение. «Быть не может». повторил он, и снова посмотрел на меня, а потом медленно заговорил. «Когда ты убил майора Денисова. На месте был составлен протокол осмотра. Это такая бумага для следствия. Где, когда обнаружено тело, как оно лежит, что рядом, какие найдены улики, что изъято?» «И?» — спросил я. Полковник раскрыл папку на столе, стал копаться в бумагах, извлек оттуда лист и отдал его мне. «Вот, читай». Это копия протокола осмотра, которую отдали мне и которую я пришил к делу. Я начал читать. Труп старшего оперу полномоченного ОВД номер 143-8 ГУ МВД Денисова Игоря Валентиновича. Тело лежит лицом вверх, голова расположена на юго-восток, левая рука направлена на восток, правая рука согнута под телом, левая и правая ноги направлены в сторону северо-запада, правая нога полусогнута в колени. Ладно, хорошо. Это я его так выкинул из машины. Финский нож в груди до упора. Следов борьбы не обнаружено, сняты отпечатки пальцев. Все как полагается. На обочине следы транспортного средства, переходящие на асфальтированную дорогу, анализ ширины колеи и беговой дорожки, легковой автомобиль ВАЗ-2106 «Жигули». Ну да, моя машина. А дальше целый абзац выморан черной ручкой. Я поднял взгляд на полковника, тот смотрел на меня хмуро и пристально, будто вмиг отрезвел. Дальше в документе: изъятые улики, время, дата, подписи. Видишь, что закрашено чёрной ручкой? спросил полковник. Я кивнул. А теперь смотри, сказал он и протянул мне листок, который нашёл на полу. То была копия, а вот оригинал. Только сейчас увидел его. Я взял листок и увидел, что здесь фрагмент текста уже не закрашен чёрными. Анализ рисунка протектора на асфальте показал, что автомобиль ВАЗ-2106 "Жигули" До совершения преступления направлялся от Покрова, 17, в сторону блокпоста номер 3. Далее обнаружены следы резкого разворота обратно. Я ничего не понял. Перечитал еще раз. От Покрова, 17, в сторону блокпоста номер 3. Полковник глядел на меня хмуро и сосредоточенно, будто заново узнавая мое лицо, а потом забрал листок, пробежался по нему взглядом еще раз и сказал. «Ты не ехал в Покров, 17». «Ты ехал». Из Покрова-17 Газета «Голос галактики», номер 10, 1993 год Тайна Покрова-17, Новый Чернобыль или психотронный гулаг для пришельцев О существовании закрытого города Покров-17 стало известно год назад из письма анонимного читателя в «Комсомольскую правду». Многие отнеслись к этому сообщению как к бреду сумасшедшего, Однако затем многочисленные свидетельства и рассказы анонимов стали появляться все чаще. Мы тоже неоднократно публиковали новые слухи о загадочном городе. Смотрите номера 2, 7, 9. Теперь же мы решили собрать всю информацию о Покрове 17, доступную на данный момент, а также привести интереснейшее письмо читателя, которое, может быть, позволит приподнять завес тайны. В настоящее время доподлинно известно только одно — В Калужской области на месте города Недельное, который не появлялся на картах и автомобильных атласах СССР с 1981 года, существует закрытое территориальное образование, известное под названием Покров-17. Въезд строго воспрещен. На дорогах стоят армейские блокпосты, вся территория оцеплена стенами с колючей проволокой и вышками. Внутрь регулярно проезжают колонны армейских грузовиков, спустя пару дней они выезжают обратно. Один из журналистов «Голоса галактики» в июле этого года попытался проникнуть внутрь. Однако единственное, что он смог увидеть, — армейский блокпост, на котором его задержали солдаты, проводив затем в ближайшее отделение милиции составив протокол об административном правонарушении. «Нечего тебе тут делать», — говорили ему солдаты. Отвечать на вопросы они отказывались. «Удивительно». В стране давно объявлена гласность, широко освещаются кровавые преступления коммунистической власти, раскрываются ужасные архивы КГБ, но о Покрове-17 до сих пор неизвестно ровным счетом ничего. Не значит ли это, что правда об этом таинственном городе еще более чудовищна, чем может показаться? Что происходит внутри? Откуда такой режим секретности? Главный редактор «Голоса галактики» Юрий Куропаткин попытался найти ответы на эти вопросы. Одна из ключевых загадок — что же случилось с городом недельное в 1981 году? Тут есть множество версий. Одна из них предполагает, что в городе случилась некая катастрофа, из-за которой местных жителей пришлось эвакуировать, а саму территорию закрыть для въезда. Это могло быть нечто вроде Чернобыльской аварии или же испытания ядерного оружия. Но согласно замерам, уровень радиации вблизи закрытой зоны соответствует нормам. Значит, перед нами... Нечто совершенно иное. Могло ли случиться так, что в 1981 году над городом недельное потерпело крушение НЛО? Все мы помним Розуэльский инцидент в 1974 году, когда американские военные захватили летающую тарелку. Эта загадка до сих пор будоражит умы уфологов по всему миру. Почему бы и не случиться такому и в Калужской области? А зачем еще нужен настолько строгий режим секретности? Что скрывает от нас власть? И не держат ли в Покрове-17 захваченных пришельцев в плену, проводя над ними опыты? Это вполне в духе советской власти построить ГУЛАГ даже для потерпевших крушений инопланетян. Но если так, то для чего это им нужно? Уж не ведутся ли там разработки психотронного оружия на основе инопланетных технологий? Не связано ли это с всплеском психических заболеваний в последние годы? Мы призываем власти раскрыть архивы о Покрове-17 и рассказать народу всю правду. Люди имеют право знать, что происходит в этой закрытой зоне. И в качестве постскриптума приводим без купюр письмо нашего читателя, которое косвенно подтверждает догадки о том, что в Покрове 17 происходит нечто странное и, возможно, ужасное с точки зрения общечеловеческой морали. Дорогая редакция «Голос галактики». С огромным удовольствием читаю каждый ваш новый выпуск и уверен, что ваша газета – пример качественной, ответственной, смелой журналистики, так необходимой в наше непростое время. И впрямь, кто еще расскажет простому русскому человеку правду о чудовищных тайнах, которые все это время скрывали от нас власти? Надо сказать, что меня весьма заинтересовали ваши заметки о закрытом городе Покров-17. По долгу службы я имею некое отношение к этому городу. Не имея полномочий разглашать секретную информацию, могу лишь подтвердить, да, здесь действительно происходит нечто невероятное. Даже скажу так, здесь происходит нечто нереальное, то, чего совершенно никаким образом не может быть. Мы можем с полным правом говорить о двух параллельно существующих реальностях, России 1992 года и о Покрове 17. Безусловно, две эти реальности связаны друг с другом, Они расположены в одной плоскости, в одном пространстве, в одном времени, но то, что породило Покров 17, никак не соответствует вашим представлениям о реальном. То, что произошло здесь, не только за пределами человеческого понимания, но и за пределами нашего сознания о жизни и смерти. Скажите, вы когда-нибудь умирали? Знаете ли вы, что такое умирать? Что есть смерть? Это конец реальности. А может ли случиться так, что конец одной реальности порождает другую? Быть может, многочисленные реальности порождают друг друга в бесконечном цикле смертей. Столько вопросов, дорогие друзья, столько вопросов. А ответы? Так ли они вам нужны? Быть может, ответ на этот вопрос по-настоящему нужен только одному человеку. Реален ли он? Реальны ли вы? Вот такие вопросы нужно задавать, понимаете? Это письмо мы обнаружили в редакционном почтовом ящике, уже почти сверстав новый номер газеты. Автор послания подписался довольно просто. Капитан, служит ли он в армии, милиции или спецслужбах, остаётся для нас загадкой. Главный редактор газеты «Голос галактики» Юрий Куропаткин. «Может, он просто проехал тут пару километров и развернулся обратно к блокпосту?» — предположил Серёга. «Ты фотографии в деле видел?» — оборвал его Каменев. «Следы на асфальте только одни». В голове шумело, сердце колотилось, я совершенно ничего не понимал. «Как я мог ехать оттуда, если я ехал туда?» — вскрикнул я, хлопнув ладонью по стол Кмель мгновенно улетучился из головы. «Не знаю», — сказал Каменев. «Может, вы что-то скрыли от меня?» — спросил я. Каменев с недоверчивым выражением лица поджал нижнюю губу, угрюмо хмыкнул и сказал, «А может, это ты все это время врал?» По мне моментально вскипела злость. «Как я могу врать, если ничего не помню?» — вскрикнул я. ничего Вообще! Откуда я ехал? Куда? Что вообще происходит? Чёрт!» Нашарил в кармане пачку, вытащил сигарету и только теперь понял, как сильно дрожат пальцы. «Ладно», — добавил я. «Думаешь, я вру? Давай, выясни правду. Где пакет? Твой любимый метод, ну? Давай, прикажи ему!» Я кивнул на Серёгу. Тот беспомощно развёл руками, глядя на Каменева. Полковник молча покачал головой, потом тоже достал сигарету, закурил, выпустил клуб дыма. «Не нервничай так», — сказал он. «Рога кривые вырастут». «О своих подумай», — ответил я. Полковник задумчиво хмыкнул, кивнул. «Справедливо», — и затянулся сигаретой. Серега провел рукой по лицу и попытался сосредоточиться, но в итоге его взгляд остановился на бутылке водки. Полковник, увидев это, снова разлил всем по стакану. «Вообще не понимаем». — сказал Серёга, взявшись за стакан. — Если ты ехал из Покрова 17 то твою машину должен был остановить патруль. Мы всегда останавливаем, ну, всех подозрительных. А тут мало у кого есть машины, тем более в таком новом состоянии. Тут бензин-то на вес золота. — Да, — согласился Каменев, — незамеченным ты бы тут точно не оказался. Если бы... — он задумался и немедленно выпил. Крякнул, жадно закусил огурцом. — Если бы ты не проехал во время темноты... Продолжил он, жуя огурец. Но это невозможно. Когда наступает темнота, тут даже идти трудно, уж машиной управлять. А ведь тогда утром была долгая темнота, сказал Серёга. Как раз на полтора часа. А есть какой-то способ видеть в этой темноте, предположил я. Может, институтские что-то знают, но не говорят? Полковник подвинул мне стакан с водкой. Ты пей, пей. от чёрт знает. Мы испытывали тут приборы ночного видения, как их там, квакер кажется. «Не берёт. Но в институте могли что-то придумать». «Могли, и запросто, да». Я опустошил стакан, но водка больше не шла. Поморщился, откусил кусок огурца. «Они же как-то делают вылазки под купол объекта», — сказал Серёга. «А там наверняка всегда полная темнота». «Откуда ты знаешь?» — спросил полковник. Серёга смутился и понял, что сморозил глупость. «Просто подумал. Темнота же оттуда идёт, значит, там тоже должно быть всё время темно». Полковник засучил рукав, почесал руку. Она выглядела ужасно. Гнойнички, волдыри, мелкие белые чешуйки. Совсем как у меня. Серега отвел взгляд. На свою руку я не хотел смотреть. Наверное, она выглядит еще хуже. «Сраный институт», — сказал полковник сквозь зубы. «Сраный Катасонов. Он точно что-то скрывает. Он всегда был мерзким, а после смерти Юферса как будто власть почуял. Правильно майор Денисов ему не доверял. — Поэтому вы их захватили? — спросил я. — В том числе. Эту хитрую жопу давно пора было прищучить. Я не верю ни одному его слову. Прикидывается вежливым интеллигентом мать его. А сам гниль, мразь предательская. Ему не здесь место, а там, в Москве, среди этих, которые строят новую Россию для себя. Ничего, ничего. Теперь вся эта шваль будет сидеть под шконкой и не рыпаться. Будут искать лекарства. Они найдут, сдохнут. И мы все сдохнем. И я дерную бомбу нахуй на весь этот город. Полковник злобно сжал в руке стакан и резким движением опрокинул водку в себя, закусывать не стал. Потом взглянул на меня помутневшими глазами. «Ты же понимаешь, что я тут теперь хозяин всего. Это мой город. Захочу, уничтожу в пыли прах. Захочу, спасу. А что, сдохну, так и пускай». Я отставил стакан в сторону, опять начало тошнить. «Пал Вавилон Великий с его бесконечным днем». Зачем-то проговорил я, глядя в стол перед собой. «Что?» «Ничего. Вспомнилось. Так говорил тот парень, капитан. Мне захотелось в туалет. Извинился, встал из-за стола, пошёл к коридору и почувствовал, что водка всё же дала в голову сильнее, чем казалось. Слегка пошатнулся, опёрся о стеночку, вышел в коридор. В плохо освещённом туалете воняло мочой. Я едва не поскользнулся на скользком кафеле. Из крана в раковине размеренно капала вода. Сделав всё, что нужно, я подошёл к раковине, над которой висело треснутое зеркало с жирными разводами, выкрутил кран на полную. Воды не было, только капли. Наверное, это ручка для горячей воды. Да откуда же ей тут быть? Повернул другую. Полилась узкая ржавая струйка, пахнущая от чего-то рыбой. Кое-как умыл руки, набрал в ладони воды и опустил лицо. Вода, пусть даже такая, хоть как-то освежала. Было бы лукавством сказать, что это приводило мысли в порядок, но, кажется, стало чуть получше. Я поднял голову и увидел, что зеркало стало абсолютно черным, будто покрыто копотью. Почему так? Только что я видел в нем свое отражение. Я натянул рукав свитера на кулак, провел им по черной поверхности. Часть сажи со скрипом отерлась, появилась гладкая зеркальная полоска. Я стал тереть дальше, круговыми движениями, еще несколько раз провел рукавом по зеркалу, почти очистив его, и увидел, что за моей спиной стоит человек. Солдат в грязной шинели с полевыми петлицами, с винтовкой за спиной, в пыльной каске с черным от лицом и приоткрытым в ужасе ртом. Он смотрел через отражение в зеркале прямо на меня. Нет, в меня. И даже сквозь меня, и сквозь зеркало, и сквозь самого себя. Взгляд его синих глаз, пустой и страшный, пробрал до самого позвоночника. Я обернулся. Сзади никого не было. Снова повернулся к зеркалу. Вместо солдата на его месте стоял ребёнок, лет пяти, белобрысый, в заляпанной красной футболке с Дональдом Даком и помятых детских шортах с большими синими глазами. Я отшатнулся от зеркала и вновь обернулся. Но ребёнок не исчезал, как тот солдат, он точно так же стоял на месте, сунув руки в карманы и с интересом глядя на меня. — Что за... Откуда он? — Ты кто? — спросил я. Ребёнок сделал расстроенное лицо и ответил тихим, тонким голосом. «Тебе опять плохо, да?» «Мне? В смысле?» «Тебя бабушка звала на кухню телевизор смотреть», — сказал ребёнок. «Там Ельцина опять показывают». «Какая бабушка?» — пробормотал я. Присел перед ним на корточки стал вглядываться в его лицо, маленькое, круглое, с обеспокоенными глазами, будто он чего-то боялся. «Но чего? Меня?» «Тебя как зовут?» — спросил я. Ребёнок вздохнул и терпеливо ответил. «Саша».